благодарности. Вся эта книга – код, который расшифровывает код. Это код, потому что никто на самом деле не читает слова так, как они написаны. Каждый читает их немного по-своему, и интерпретация читателя никогда не совпадает с тем, что зашифровал автор. Но и автор, когда пишет, заново открывает и интерпретирует то, что у него в душе. Эта книга писалась почти 15 лет, у нее было с дюжиной версий и вариантов. В основе этого долгого процесса лежала идея о том, чтобы написать такую книгу, которую можно расшифровывать бесконечно, которая сможет обращаться к любому читателю. Ко всем, кто там снаружи. Но оказалось, что это полная ерунда. За эти 15 лет я понял две важные вещи – Первое, что я не смогу опубликовать эту книгу под своим именем. Чтобы замысел сработал, нужен кто-то, кто согласится спрятать меня за своей широкой спиной. Книга, которую я случайно нашел в одной книжной лавке, привела меня к тому, кто в конце концов взял на себя эту миссию. Второе, что нельзя написать одну книгу, адресованную всем». Ключи, при помощи которых мы расшифровываем, у каждого свои. Нельзя написать книгу, прямо обращающуюся даже к ста людям, даже к 30. Так что, в конце концов, я решил написать книгу для четверых. Они тоже поймут не все, но, по крайней мере, я смогу сказать, что попытался, и надеюсь, что это их тронет. Видимо, на большее мой скромный талант не способен. Так мне удалось написать эту книгу. Спасибо. Бену, человеку, который писал больше слов в скобках, чем кто бы то ни было из всех, кого я знаю. Азнат, барменши с ямочками на щеках, которая любит прыжки с парашютом и британскую музыку. Йоаву, человеку, который согласился всем рассказать, что эту книгу написал он. И тебе.